Глава 13. Мораторий на потом. Как-то мой старший сын Вовий пришел с занятий и такой с места в карьер. «Ну что, мам, я вот сходил в этих часах в колледж, перед всеми похвастал и больше их не надену. Пусть дома лежат». «Почему?» — спрашиваю. «Ну, понимаешь, мам, они вот слишком ценные». М -м -м. «А тебе не кажется, что если часам придется лежать дома, то они впадут в депрессию, например?» а? А если ты решишь их носить и радоваться, они будут ощущать себя тогда ценными, вот такими будут ценными и счастливыми. Как ты думаешь? Ну, не знаю, что там решил Вови в этот момент, честно говоря. Боржал, по-моему, просто. Но вообще-то, конечно, мысль спорная, я понимаю. Но в этот момент меня осенило, это же очень по-нашему. Вот прям это... Замечали эту фишку? Вот это слишком красивое платье. Пусть повисит в шкафу. Это парадная посуда для гостей. А это... И вот тут я прям вспоминаю старый бабушкин еврейский анекдот. Умирает старый еврей, лежит дома, со всеми уже попрощался, и вдруг из последних сил еле слышным голосом зовет своего правнука, говорит, «Изенька! Чем это так вкусно пахнет, спроси, пожалуйста, у бабушки!» Изенька сбегал на кухню, возвращается и говорит: Бабушка сказала, что это такие рыбы фиш. Ой, Изинка", попросил бабушки, можно мне кусочек? Бабушка сказала, что нельзя. Ну почему? Бабушка сказала, что это на потом. Понимаете, какая штука? Вот откладывать на потом, получается, да, радость, наслаждение. А может, и жизнь саму откладывать на потом? Ну уж нет. Да какое к чертям собачьим вот это вот еще потом? Кто это будет решать за меня, жить мне сейчас или потом? Нет никакого потом, нету. Есть зависть к самому себе в этом потоме. То есть Тане из того потома можно ходить в красивом платье, а вот мне сейчас нельзя, потому что я его заляпаю, видите ли. Да самое смешное, что я его и сейчас заляпаю, и потом я его заляпаю. Но в удовольствие от жизни-то я ведь хочу сейчас. Ну и потом тоже хочу понимаете о чем я не надо ждать особого случая особый день тадам прямо сегодня вот сейчас сейчас именно сейчас в это мгновение происходит ваша жизнь и это тот самый случай когда можно ходить по квартире в платье и любоваться собой и миром М? как говорила одна из участниц нашего марафона хожу по дому на каблуках пью кефир из фужера это придает моему безделью особую изысканность. В общем, э, товарищи, я предлагаю вам находить повод для наслаждения, ничего специально не привнося и никому ничего не отдавая, и благодарить этот мир за то, что он такой прекрасный. Родные, близкие люди, те, кто вас любит, они всегда рядом с вами, это самое доступное наслаждение. Но вот утром зайдите, например, в комнату к детям пораньше и обнимитесь. Режиму дня никак не навредят десятиминутные обнимашки, целовашки, искренние важные слова о том, как вам дороги ваши дети и сильно вы их любите. Но позитив и энергия, которые вы можете получить и которые они могут получить, бесценны. Или вот, например, неглаженный кот или неглаженный пес. Он же всегда под рукой. В прямом смысле этого слова под рукой. Понаслаждайтесь прямо сейчас. А он пусть мурлыкает что нет кота. Ну хорошо, может быть, по дому бегает ирландский сеттер или морская свинка. Насладитесь своим домом. Вспомните, как вы его создавали и наполняли. Слушатели моих эфиров, которые я часто провожу в Инстаграме, возвращают мне впечатление и говорят, какой у вас прям настоящий дом. Не вылизанный, а прям настоящий живой. Ну, конечно, я люблю свой дом, а он любит меня. В нем никогда не бывает идеального порядка, Но там всегда найдется куча поводов для наслаждения, и это факт. Я очень хорошо помню свою вообще самую-самую первую квартиру, когда мы ее только купили в 1997 году и делали в ней ремонт. И мы тогда жили, не сказать, что слишком богато вообще-то. Но у нас был тогда с моим первым мужем принципиальный подход. Мы говорили, что мы не купим в эту квартиру ничего временного. Лучше у нас вообще не будет стола на кухне, мы будем завтракать на газетке, чем мы купим вот это вот на время. Потому что временный стол — это обычно какая-нибудь противная хрень, которая потом застревает на этом месте до скончания веков. Ну, функцию он же выполняет. Ну, удовольствие не приносит, ну и ладно, но функцию-то выполняет. Блин, вот это, вот это засада. И тогда абсолютно все вещи, которые были у нас в квартире, включая, кстати, веник ручной работы, я тогда выбирала и покупала с любовью например у нас была щетка для мытья посуды в виде женщины с волосами щеткой которая вставлялась в платье как в подставку она кстати до сих пор жива уже двадцать лет ей эта щетка женщина она вообще очень дорого стоила каждый раз когда я ее брала в руки я говорила надо же как приятно! я мою посуду и мне нравится щетка И мне нравится процесс мытья посуды. Я уже, конечно, забыла, сколько она стоит. Но радует-то она меня до сих пор. 20 лет прошло. 20. А она все еще живая и радует меня. Возможно, вы терпеть не можете уборку, но убираться же нужно, правильно? А давайте тогда поиграем с вами в волшебника. Вот сфотографируйте комнату до и после. А между ними просто сделайте вжух. Ну, мысленно. Мне кажется, это потрясающе. Я бесконечно радовалась поводам для наслаждения, которые находили в повседневной жизни мои марафонцы. Они прям искренне включились в эту игру. Мы очень часто покупаем себе что-то, что нам хочется, но совершенно не успеваем этим насладиться. Книга, выходы которые долго ждали, новое платье, купленное для особого случая, ароматные свечи, подаренные в прошлом году друзьями, все это идет в зачет. Музыка! Вы же, кстати, совсем недавно набрали целую папку ресурсных треков. А почему бы их не включить прямо сейчас? Давайте, давайте, давайте. Доставайте из закромов давно желанные фильмы. Сегодня тот самый день, чтобы их посмотреть, обнявшись с любимыми людьми. Ну-ну-ка, ну, ну а когда, если не сейчас? Я вот, например, смакую утром вид из окна, написание поста и одежду. Ко мне пришли друзья, принесли вкусные еды музыкальные инструменты. И мы получили огромное удовольствие от музыки, которую сами играли. Вот прям сегодня мы это делали, да. Я очень рекомендую вам учиться видеть красоту в моменте и наслаждаться им прямо сейчас. И никаких потомов. Есть мандарин? Съешьте его прямо сейчас и получите от этого удовольствие. Чай. Нераспечатанная пачка подарочного чая из Грузии. Шикарно! И почему вы до сих пор его не попробовали? Ничего не оставляйте на потом. Давайте прямо сейчас. Я надеюсь, вы уже уловили мою мысль, да? В день с названием «Наслаждаться» попробуйте готовить из того, что есть под рукой. Вот я прям предлагаю принципиально ничего сегодня нового не покупать. Откройте свои ящики с заготовками, прошлогодними банками, и посмотрите, что там есть. А там наверняка много всего есть. Найдите все, что было запасено на потом. Из этого можно что-то приготовить, очень даже вкусное. Ну и небольшой привет перфекционисту и здравому смыслу. Таня сказала, ничего не покупать, а вам заказ пришел из интернет-магазина. Как же быть? Что ж нам, не забирать теперь его? Ну, товарищи, ну вы же понимаете, ход моей мысли. Ну давайте без абсурда, пожалуйста, не приписывайте мне нездоровых намерений. Ну не в этом же дело. Да, Таня, это я, напоминаю, это я, я. Я фея можно, а я вовсе не фея нельзя. Льзя, да все нам с вами. Соль ведь не в том, чтобы запретить себе покупки как таковые. Ну что вы. Соль в том, чтобы разрушить этот паттерн. Паттерн такой, если мне нужно себя подзарядить и чем-то насладиться, значит, обязательно нужно получить это откуда-то извне. Вот я куплю, и будет мне счастье. Нет, это не так. Это еще такая идея. Вот придет кто-то и меня развеселит. Если подарки, то только от Деда Мороза. А сыр что да из мышеловки, что ли? Ну, товарищи, ну я правда считаю, что мы уже настолько хорошо обустроили свой дом, быт свое пространство и столько уже всего классного купили и создали, что у нас в любой момент есть в доступе то, от чего можно получить удовольствие еще раз или первый раз, если это было отложено на потом. Как писал Ильчин Сафарли, счастье – это свойство характера. У одних в характере его все время ждать, а у других непрерывно искать, а у третьих — повсюду находить. Вся красота и прелесть в простоте этой идеи. Наслаждаться можно в любой момент, не только в этот. Просто в этот никаких других заданий у вас нет. Вот двигайтесь по нашей аудиокниге со своей скоростью, бережно и с большой любовью, с большой любовью к себе и ко всем, кто находится рядом. Так что, знаете что? Идите и смакуйте жизнь. И вообще, пока не насмакуетесь, не вздумайте слушать дальше. Идите, давайте, вон кот неглаженный или пёс негуленный Непорядок. Я, я за вами слежу, я все вижу. Идите, идите, вот по -по потом только включите. Потом включите, потом. Не надо сейчас слушать дальше. Идите. Кстати, про кота. Я ведь не шучу. Вот не от хорошей жизни я так настойчиво намекаю вам на этот ресурс. Ходит тут за мной, потому что по дому мой персональный цербер. И пасет меня. В Инстаграме даже хэштегом обзавелся. Кузи личность» зовут. Вот с самого начала самоизоляции кот таскался за мной хвостом и буквально человеческим голосом говорил. «А я все вижу. Вместо того, чтобы наслаждаться, валяться, смотреть кино...» Ты опять куда-то помчалась и вписалась в очередной проект. Я слежу за тобой, а наслаждаться за тебя кто будет? А? А кота кто погладит? Пушкин за тебя? Я к тебе зачем по утрам прихожу? А ну-ка, брось этот телефон, — говорил он и прям головой выбивал у меня его из рук. Кому, — говорю, — выплюнь каку. Зачем тебе телефон, когда у тебя есть котик? Так что рекомендую ценить своё время и доступные ресурсы. Они не за ногу укусить вообще-то могут. От недоглажки. А у меня, кстати, очень нежные руки. Вот пойду их новым кремом намажу. А вы идите в задание. Почему вы здесь ещё до сих пор? Задание. Время высшего качества. Получите удовольствие прямо сейчас от того, что вам доступно. Можно словить обнимашку, посмотреть в окно на голубое небо, можно полюбоваться цветами на подоконнике и порадоваться им, похвалить за то, что они так выросли. Можно полюбоваться своим домом и насладиться его уютом, ну и так далее. Если вот вообще никаких идей нет, хорошо, вот вам на выбор варианты того, что можно сделать от наших участников марафона. Можно начать со сканирования буфета на предмет, что в нем есть вкусненького, найти и насладиться своей находкой. Можно изучить содержимое холодильника. Возможно, в нем таятся лимон, мед, имбирь, мята, малиновое варенье или что-то подобное. Откройте шкаф. Нет, стоп, не начинайте уборку. Нет. Найдите в шкафу пару банок или бутылок, которые можно безболезненно освободить. Художественно насыпьте в них разные крупы и прочих штук как, помните, там вот в журнале про дизайн интерьера, который недавно вам на глаза попался. Вот. А если у вас есть какая-нибудь приправа, которую вы давно не использовали, может быть, надо добавить ее в блюдо, которое собирались готовить на ужин. Не подходит? Ну, хорошо, вы же можете дополнить рецепт или заменить блюдо. А может быть, стоит собрать лего или пазл вместе со своими детьми? А помните книгу, которую вы купили три года назад со словами «Да я за один присест ее прочитаю»? А вот, кажется, пришло время присеста. Возьмите телефон и пофотографируйте свои комнатные цветы. Или вид из окна, или глаза детей, или собаку, или свои руки. Наделайте крутых фотографий, не выезжая ни в какие экзотические страны. У вас дома множество прикольных вещей, подозреваю я. И можно заснять много красивых моментов, просто если вы будете смотреть на все это с любовью и восхищением. А может быть, вы накачали или записали на потом списки фильмов, которые хотели бы посмотреть. Ну, загляните в этот список и таки наконец-то посмотрите фильм. И если вам на день рождения подарили особо дорогой сервис сегодня именно тот день, когда вы должны запустить его в эксплуатацию. Можно даже, знаете, торжественно с речью под фанфарами разрезать алую ленточку на коробке. Заметьте, для этого не нужно готовиться или куда-нибудь выходить. А если на вас из шкафа он вдруг смотрит бутылка вина до лучших времен? Ну, не то, чтобы я сильно намекала, но, может быть, лучшие времена наступили прямо сейчас. И не отложен ли на особый случай какой-нибудь красивый комплект нижнего белья? Наденьте его, скорее, сегодня именно тот самый случай. Так, ну и дальше, вы понимаете, логически, если вы ждете, что секс-то должен случиться в выходные, а может быть, именно сегодня этот день? Ну, я так, не то чтобы сильно на что-то намекаю. Анекдот. Собирается Всемирная конференция по исследованию счастья. Очередной лектор рассказывает об исследовании на тему корреляции уровня счастья с количеством секса в жизни человека. И задает вопрос. А есть ли в зале люди, которые занимаются сексом каждый день? Поднимите руку. Ну, несколько человек поднимают руку. Поздравляю вас! У вас, согласно статистике, очень высокий коэффициент счастья. Вот, обратите внимание на предоставленные мною слайды. А есть те, кто занимается сексом раз в неделю? Снова руки, теперь уже больше. Поздравляю вас, господа, у вас этот коэффициент еще выше, потому что за неделю вы успеваете соскучиться. Поздравляю, посмотрите, вот на графике это отражено. А есть ли среди вас те, у кого секс раз в месяц? Есть! Ну у вас коэффициент счастья немного ниже. Вы, конечно, успеваете соскучиться, но и расстроиться тоже успеваете. К сожалению, да, в жизни встречаются люди, у которых э, секс еще реже, чем у вас. А есть тут те, у кого секс случается раз в год? Надеюсь, что среди нас таких нет. Есть, есть такой человек. Этот человек я, я, я. Это я такой человек. Это я, я, я, я, я. Все недоуменно оглядываются на скачущего, размахивающего <связывающий связывающий связывающий> руками абсолютно счастливого мужчину. Потому что по исследованиям, показанным на слайдах, он должен быть абсолютно несчастен. И, в общем-то, все аргументы лектора разбиваются в пух и прах. Так, подождите, подождите, объясните свое поведение. Почему вы такой счастливый, громкий и возбужденный? Да просто сегодня этот день! Сегодня этот день! Сегодня этот день! Друзья мои, зачем я вам рассказываю этот анекдот? Ну, угадайте, ну зачем? Возможно, я просто хочу вам сказать, сегодня этот день, да. Ну, почему бы и да. Вот вам знак Вселенной. Идите уже и сделайте это, если есть с кем, например. Ну, ведь сегодня этот день. Насладитесь им, смакуйте каждое мгновение, каждую минуту наивысшего качества. Вы сами можете создать свое невероятное, наполняющее приключение. Ах, как в одной из цитат. Ой, так хочется побыть счастливой. Пойду, наверное, побуду. Ну что, достаточно идеи теперь? Ну и славно. Почему вы до сих пор еще не ушли, продолжайте слушать. Идите уже. Хэштег Бесконечно дорожи настоящим.